История нам этого бы не простила, и я хочу сказать в этой связи, что будущее во многом будет зависеть от того, кто сумеет захватить приоритет в глобальной борьбе миров. Победителем станет тот, кто широко раскроет двери в обществе ново людям и к сродам явное преимущество которых в том, что эти анонимно рожденные существа будут абсолютно свободными от семьи от всевозможных родственных и клановых уз, от патриархальных и прочих связей что повлечет за собой избавление от векового груза устаревшей этики в политическом аспекте это неоценимый выигрыш их сроды станут эталоном коллективизма и интернационализма они станут ударной силой коммунистического интернационала и именно они нанесут Западу решающий политический удар. Все это, как вы сами понимаете, в перспективе, однако общая концепция должна быть проработана и должна быть задействована, и партия глубоко заинтересована в том, чтобы такой ученый, как вы, Андрей Андреевич, разделял нашу позицию по данному вопросу. Вот в чем, собственно, смысл нашей встречи. И я полагаю, что мы находим общий язык. Ведь на практике от вас, Андрей Андреевич, зависит главное. Вы — творец технологии производства их сродов. А мы уж постольку поскольку. Идеология — это ветер в паруса, мощный ветер движения, но не паруса, не так ли? Кстати, и компетентные органы проявляют большой интерес к вашей работе. У них есть на этот счет конкретные предложения. Разговор еще продолжался, ошеломленный услышанным из уст самого секретаря ЦК. Я пытался скрыть в себе то, что терзало и мучило меня в тот час. Я не привожу здесь своих замечаний и реплик по ходу беседы. Они не столь существенны в том смысле, что не содержали в себе чего-либо отличного от позиции ЦК или, допустим, оспаривающего мнения Конюханова, в лучшем случае мои высказывания можно было бы принять за осторожные сомнения собеседника. В чем же дело? Почему я теперь вспоминаю об этой беседе с ужасом? И теперь уже в космосе задним числом восклицаю, что затевалось-то? Что задумывалось вокруг икс родов? К чему изготовлялись? Пытаясь объективно воспроизвести ту памятную встречу, я излагаю все, как было, и в отношении себя, как я выглядел в тот час. Мое поведение, разумеется, не делает мне чести, но тогда, на старой площади, вряд ли я мог повести себя иначе. Это не в оправдании. Я не герой и не хочу им быть, но, честно скажу, вряд ли я мог повести себя иначе, не рискуя в перспективе тем, чтобы быть ущемленным, постепенно отстраненным от разработки своей главной темы, которую захватят мои же сотрудники, верные оруженосцы партии. Таких примеров в Академии наук было сколько угодно. Утрата руководящего положения и влияния часто оборачивалась катастрофой и пострашней, чем потеря положения в науке. Да, во мне говорил классический конформист, прислужник властей, каковой была тогдашняя интеллигенция в подавляющем своем большинстве, что бы она сейчас не заявляла о себе постфактум. И еще один момент индивидуальный. Личный, но не менее существенный, мешал мне в том случае. Понимаю, что и это не оправдание, и все-таки. Как поджелудочная железа, постоянно выбрасывающая в организм ферменты, меня все время подгоняла и помыкала мной болезненная мысль о том, что думает попутно Конюханов о моем собственном анонимном происхождении. Эта мысль не давала мне нормально чувствовать себя. Понимал ли он это или нет? Или, увлеченный своими умозаключениями и идеями, начисто забыл, выпустил из вида, кто я, что я по происхождению, или, напротив, умышленно эксплуатировал?